Сил не осталось даже на то, чтобы раздеться и лечь в постель. Ирина свернулась клубочком под пледом. В темноте и неподвижности боль будто застыла, притаилась, готовая наброситься снова при первом неосторожном движении. Накануне Яна уехала от нее, потому что Виктор Зейда вернулся живой и на сегодняшний день здоровый, хотя, как он сам сказал, неизвестно, какие его ждут отдаленные последствия. Поскольку Яна крепко обруганная Гортензия а н д р е е в н о й уже встала на учет в консультации, то немедленно получила справку о беременности, позволяющую зарегистрировать брак в тот же день, не выжидая месяц. Что и было сделано без помпы и без свидетелей в с у г у б о р а б о ч е м п о р я д к е И вчера вечером Яна Зейда вошла законной хозяйкой в узкую как пенал комнату в пятиэтажке на Звездной, где в и т я проживал, д е л я квартиру с такими же о д ъ ю л к а м и как он сам. Ирина однажды была в этой обители воинского духа и помнила, что там царит чисто мужской порядок, так что рафинированные девочки я н е на первых порах придется не просто. Но разве это беда по сравнению с тем, что могло бы случиться? Несмотря на то, что они с Кириллом работали на разных участках и Витя ничего не знал о судьбе товарища, он клялся, что с Кириллом все в порядке, потому что если бы это было не так, Ири не сразу сообщили бы, а раз известий нет. то он вернется домой в самое ближайшее время. Ирина кивала, а сама чувствовала, как сердце застывает в безнадежности, сквозь которую не пробивался даже стыд, что она не радуется за Яну и Витю. Кирилла забрали в одно время с Витей, и вот тот вернулся, а ее муж нет. Значит, что-то не ладно, что-то скрывает от семьи ради государственных интересов. Неизвестность и беспомощность парализовали ее волю. Она двигалась как сонная муха и не могла себя заставить готовиться к заседанию суда, равно как и дома ничего толком не могла делать. Все силы уходили на то, чтобы не пугать детей отчаянным выражением лица. Сегодня стало совсем плохо, и она, соврав Егору, что болит зуб, попросила его поиграть с Володей, а сама легла. Горе накатывало волнами, как схватки. Даже если случится самое страшное... Все равно придется вставать, ходить на работу, готовить еду, думала она. Придется жить. Справлюсь ли я? Нет, я не имею права задавать себе такой вопрос. Кажется, она здремала, а потому что пропустила момент, когда пришла Гортензия Андреевна. Просто за стеной вдруг стал слышен ровный голос старой учительницы в сотый раз объясняющий Егору, что заданный надом с т и х о т в о р е н и я необходимо учить наизусть именно дома. Они утром по дороге в школу. Ирина снова закрыла глаза, но дверь скрипнула. Гортензия Андреевна вошла неслышно ступая и села на к р а е шеек кровати, на секунду коснувшись плеча Ирины теплой рукой. Вы плохо себя чувствуете, спросила Гортензия Андреевна. Сделали это? Ирина быстро села. Нет, нет, пока нет. Но, наверное, придется. Учительница покачала головой. Мне бы очень хотелось вам помочь, Ира, только не знаю как. Разве что обнадежить, но не думаю, что вам станет легче от пустых обещаний. Гортензия Андреевна легонько надавила Ирине на плечо, заставляя лечь, и подоткнула плед, как маленькой. Я грешным делом только и думаю о вашей ситуации, и признаюсь честно, что до сегодняшнего дня не знала, какой дать вам совет. Если бы я сама знала, как надо поступить, а вы подумайте, Ира, для чего все это делалось? Революция, гражданская война. Зачем все это было? Зачем наши отцы боролись, а мы отстаивали их завоевание в войну и дальше? Зачем? – спросила Ирина осторожно. Да ровно за тем, чтобы человек не оставался наедине со своей бедой. Все. И я вам обещаю, что вы не останетесь. Выдержим, вытянем, ничего. Время-то мирное. Пару месяцев посидите с малышом, восстановитесь и на работу. А я буду помогать нянчить. Егор у вас мальчик ответственный, тоже подсобит в меру сил, а там и Володенька подрастет и уже не будет требовать круглосуточного к себе внимания. Как-нибудь справимся и даже без потери для вашего карьерного роста. Не волнуйтесь, правда? Ну конечно. Я уверена, что Кирилл вернется домой живым и здоровым, но всегда должен быть план на случай самого неблагоприятного развития событий. И такой план, Ира, у нас есть. Гортензия Андреевна похлопала ее по плечу и улыбнулась. Я бы попросила вас, если будет девочка, назвать ее в мою честь, но поскольку имя у меня по определению моих учеников стрёмное, то не стану. Назову. Упрямо кивнула Ирина. Чтобы она меня потом проклила? Усмехнулась Гортензия Андреевна. Нет уж, спасибо. Все, спите, набирайтесь сил, а я займусь детьми.